Глава 9. Горцы оказались упорными, а дерзкое нападение на деревню привело их в ярость. Но не менее упорными были и степники, которых обозлило, что сьоры оказали честь лишь одному из их многочисленных племен и тем самым возвысили его вождей над остальными. Поэтому обе армии пробивались с боями. Однако к выходу из долины, другая, чтобы этот выход запереть. И спустя 29 лун после начала военной кампании имперские наемники во главе с Ранмиром Альхали и северяне под предводительством Анриса Готвера почти одновременно оказались в каменном мешке. Ранмир сразу понял, что он опоздал. И так же быстро Анрис догадался, что преимущества у него практически нет. Надо было дать войску передохнуть и перегруппироваться, но Ранмир прекрасно понимал, что время работает не на него, и медлить нельзя. Поэтому он бросил свою измученную долгим переходом по горам армию в бой, едва готверы дали понять, что не прочь передохнуть. «Выдвигаемся, Терцией, скомандовал своим наемником Ранмир. «Всем спешится, долина узкая и тесная, конница здесь бесполезна. Ядро Терции яраф и наместник гор. Тридцать лучших наемников выстраиваются вокруг нас, остальные по бокам и сзади. Вторая Терция идет следом». «Строй не нарушать ни при каких обстоятельствах! Мы будем тараном! Пробиваемся к выходу из долины!» Братья Готверы маневр императора тут же оценили. Чем он им грозит? «Спешится!» — приказал Исьоран Рис. Построиться в Каре. Я иду в центре. Ренис, Шарль и Шон со мной. Кахир тоже держись рядом. Помнишь свою задачу?» Альхали он какой!» Сервест внимательно разглядывал приближающегося противника. «Он великан, как и ты, и на нем защита. Но есть шанс, что резерв у нее иссяк. Или вот-вот иссякнет. Выжди, Кахир, император уже не молод. «Так быстро парень до него и не доберется», — усмехнулся Сьор Реннис, стараясь сдержать волнение. Он прекрасно понимал, чем рискуют Готверы. у Альхали по по-прежнему численное преимущество». И трое с защитой, если считать наместника, это мощь. Если бы не теснота, то поле боя осталось за ранмиром и быстро. Имперцы навалились на северян, отлично это осознавая, и начали их теснить к выходу из долины. Оба Сьора и наместник вклинились в ряды противника, выкашивая дорогу для своих солдат. И поначалу воины Анриса отступали, смятые стремительной атакой, но в дело вступили Кахир и Шон и сьеры сшиблись друг с другом. В искусстве боя на мечах оба брата Готвера почти не уступали ни императору, ни Рафу. А Сершон с Кахиром изо всех сил удерживали Алвара Гора. И ситуация в каменном мешке изменилась. Атака имперцев застопорилась. До выхода из долины оставалось каких-то сто ярдов, но Ранмир со своими бойцами не мог сдвинуться с места. Сначала строй держали все. Но по мере того, как наемники начали уставать, а узкую долину усеяли трупы, держаться плечом к плечу стало невозможно. И строй обеих армий распался на отдельные отряды. Сражение затягивалось и становилось все ожесточеннее. Наместник прекрасно видел, что император устал. И если защита не выдержит, то Ранмир не устоит. Тот, кто упорно пробивался к нему, был намного моложе и не уступал ни в росте, ни в силе сначала алвар не поверил своим глазам ему показалось что ранмир раздвоился но потом наместник понял что один из альхалини в боевом фамильном пурпуре а почему то в цветах готверов наместник гор пропустил момент когда защитный пояс ранмира альхали ярко вспыхнул в последний раз и погас теперь у него не было преимущества перед своим молодым противником защита рафа пока еще работала Но и ее ресурс иссякал. И Алвар заколебался. Кому идти на помощь? К императору или к Рафу? Потому что свой резерв наместник далеко еще не израсходовал. И первым мечом империи на самом деле давно уже неофициально был Гор. Наместник также понял, где у Готверов уязвимое место. Пятнадцатилетний Шарли, которого отец зачем-то потащил в этот адский каменный мешок. А принц еще так юн. «Отбейте у них Шарля!» – скомандовал он отряду отчаянных головорезов. «Тесните принца в горы!» А сам рванулся к императору, но потом поймал его яростный взгляд. «Не лезь! Я сам!» – словно кричал ему Ранмир. Возможно, это была безграничная уверенность в себе, а возможно, Ранмир уже понял, что проиграл империю. И даже если эта битва закончится победой, Игнис скоро окажется в осаде. Взбунтовались еще два анклава, и если против наемников Фригама еще можно выстоять, то против оружия Нарабора, которое состоит вовсе не из мечей и копий, противоядия у Игниса нет. Империя Альхали обречена, и судьба ее решается не здесь. Иранмир решил умереть императором, так и не сложив с себя корону и титул. Это было его право, и Алвар не стал мешать другу. Он ринулся на помощь Рафу, и вовремя, потому что и защитный пояс принца, ярко сверкнув, погас. Наместник не хотел смотреть, что делается у него за спиной. Где Ранмир Аль-Хали стоял уже на горе трупов, ими же обложенный со всех сторон, и яростно орудовал мечом. Это по-прежнему был Ранмир Аль-Хали, но и бился с ним Аль-Хали, который даже не подозревал об их родстве. Кахир просто видел достойного противника могучего и искусного, и мать который принадлежал Кахир, приказала «убей». Кахир лишь радовался, что не ошибся. Перед ним заклятый враг Ордена Триады. Кахира и вырастили для этого единственного боя, где он должен был отдать все свои долги. А потом свобода. Кахиру никто этого не говорил, но он все чувствовал. В горячке боя он даже не понял, когда нанес решающий удар. Ранмир аль дрался даже, когда его сердце почти уже не билось. И невозможно было понять, что он уже мертв. Его подпирали трупы, а могучая рука по-прежнему поднималась и опускалась, хотя глаза уже ничего не видели. Император так и умер, стоя. Просто меч из его руки наконец-то выпал. И только тогда Кахир понял, он сражается с мертвецом и опустил свой меч потом толкнул великана в пурпуре в грудь, Ранмир Альхали наконец-то покачнулся и неловко завалился спиной на своего же наемника, который лежал поверх десятка поверженных северян. «Император убит!» — прокатилось по долине. ранмир Альхали Аль-Хали мертв!» Алвар Гор почувствовал, как его сердце сжалось. Оно опять нашлось на положенном месте — в самый неподходящий для этого момент. «Отступаем!» – скомандовал наместник. «Раф, назад!» И Раф послушался. Он потерял и нить боя, и его смысл, когда эхо разнесло повсюду император мертв. Готверы тоже замерли. Неужто свершилось? Повержен Ранмир Альхали, убийца высших и узурпатор. Командир лучшей сотни имперцев рванулся на перерез наместнику. «Стойте!» Алвар хмуро смотрел на окровавленного сира, чьи глаза горели от ярости на покрытом свежими ранами лице. «Как вы можете отступать, когда император мертв? Надо за него отомстить!» «А, по-моему, очень даже жив!» Наместник Гор сплюнул на камни, скопившуюся во рту кровавую слюну. Его губы были разбиты, подбородок и щеки соднили. «Просто заметно помолодел. Каков, а? Такая же манера вести бой!» также выдвигает левое плечо вперед и с такой же силой бьет. Хорош парень, ничего не скажешь. Вы первый меч империи! Убейте же этого ублюдка! Он стоит и ждет! Наместник, что же вы? Отомстите за смерть императора! Да пошел ты! Алвар грубо оттолкнул разъяренного сероплечом и повернулся к армии северян спиной. Я не убиваю детей своего друга, кем бы они ни были. Раф, иди за мной! «Они отступают!» — разнеслось по рядам северян. «Вперед! Прикончим имперцев!» «Назад!» — зарал сьор Анрис, который уже понял, что не видит сына. «Отступаем!» Он понимал, что и его солдаты выдохлись. Они выдохлись еще на подступах к каменному мешку, измученной бессонницей и непрерывными стычками со степняками. Это не было похоже на победу. Обе армии понесли огромные потери. Обе обескровлены. Но если наместник очнется и поведет им перцев в бой, то все может перевернуться с ног на голову. Алвару Гору по-прежнему равных нет. Интересно, что с ним такое случилось? Почему он отдал приказ к отступлению? Анрис заподозрил, что это ловушка. — Все назад! — хрипло сказал он брату. — К выходу из долины! Перегруппироваться и выстроить глухую стену. Мы не должны их выпустить из каменного мешка, иначе они нас разобьют. Где Шарль? Кто-нибудь видел моего сына? Боюсь, случилось худшее. Ренис устало опустила кровавленный меч. Мужайся, брат, мы его потеряли. Анрис стиснул зубы. Он, прищурившись, искал глазами синий-белый плащ своего сына, но видел только имперских наемников, которые стеной обступили Рафа и Алвара Гора. Переговоры! бросил тот, едва сражение прекратилось. Где принц Шарль? Он у нас! Выступили вперед трое дюжих наемников. Юный сьор из дома Готверов, похоже, был напуган. Нет, он не боялся умереть в бою, но понимал, что у отца появилось уязвимое место. Лучше бы меня убили, с отчаянием подумал Шарль. Хорошо, удовлетворенно кивнул Алваргор. Нам надо малость передохнуть. «Ваше Высочество, присядьте пока!» Он с иронией поклонился Шарлю. «Ваш выход впереди!» Юный принц презрительно посмотрел на наместника гора и повернулся к нему спиной. «Готвер, что тут поделаешь?» Тяжело вздохнул Алвар. «Не до тебя сейчас, мальчик, а то бы я мигом сбил с тебя спесь!» «Там мой отец!» Раф указал на гору трупов, из которой виднелся краешек пурпура. «Не переживай!» Это лучшая могила для Аль-Хали, Альхали, усмехнулся наместник. Ранмир сейчас доволен. Но мы же их разобьем? Ага. Дай мне только с мыслями собраться. Алвар Гор устало опустился на нагретый солнцем камень, не чувствуя его жара. В груди теперь разливалась ледяная пустота. Он потерял единственного друга. Каким бы ни был Ранмир Альхали. У него имелся свой кодекс чести, и умер он как герой и настоящий солдат, как император. Разобьем? Если бы в этом был прок. Судьба империи решается не здесь, а в Игнисе. Ранмир прекрасно понял, что ему конец. Но еще не самой империи, которую можно было спасти. Поэтому наместнику Гору надо быть сейчас в Игнисе, «Немедленно! Пока еще не поздно!» Он поклялся Ранмиру, что позаботится о его детях. Взамен на обещание императора не выдавать замуж Нису, если с севера не вернется Алвар. Наместник взял себя в руки и медленно поднялся, тыльной стороной ладони вытирая с лица кровь. «Идем, Раф», — сказал он. «Ты должен это слышать. Учись вести переговоры. Когда-нибудь пригодится».